нужно дать должный красоти Виллинс. Он был достаточно смазлив и очень хорошо воспитан. Кроме того, от него всегда пахло очень сильным одеколоном. Только позже удалось узнать, что это французские женские духи Дюна, дававшие в сочетании с мужским телом своеобразный запах. Но как-то выяснилось, что Виллинс несколько последователен в своих любовных играх. Женщины потеряли к нему всякий интерес, а мужчины даже стали немного побаиваться. Хотя сотрудником он был неплохим, все успевал сделать вовремя и очень четко. Роджер вспомнил, как Вильямс приходил вчера к нему на квартиру и сжал кулаки. Какое счастье, что у Боба нет семьи. Здесь хоть не останется сирот, как в доме у пердома, «С сознанием своей вины», — подумал Роджер. Он подсознательно чувствовал какую-то вину перед убитыми. Словно он один был ответственен за этот муравейник, который удалось разворошить и который так больно стал бить по его окружению. Теперь нужно было возвращаться в Мехико. Роджер ясно представлял, насколько это опасно и непредсказуемо. Но и оставаться в Меридии больше было нельзя. Тут он вспомнил про второй телефон. Что такого важного может быть в Четумале, в этом маленьком городке на краю болот, что туда решил позвонить Пердома? И кто там мог быть? Практически это даже не город, а поселок, насчитывающий около восьми тысяч человек. Может, Луиса Рера прятаться именно там? Он вдруг вспомнил. Он всё вспомнил. Как он мог это забыть? Конечно, в Читумале нет ничего, там даже полицейский участок с несколькими сонными полицейскими. Но там на краю Мексики стоит станция слежения АНБ с американскими сотрудниками. Как он мог это забыть? И если у пердома были свои люди в посольстве, Если полковник ЦРУ Пол Бигсби оказался пособником мафии, то вполне вероятно, что среди сотрудников АНБ также были люди, связанные с СРР. Он почувствовал, как кружится голова. И снова вспомнил слова Силвейры. Не может столько людей в ЦРУ оказаться простым прикрытием для обычных торговцев наркотиками. За этим должно быть нечто другое. Он чувствовал, что Сильвейра был прав. Он понимал, что в этом тотальном исстреблении людей вокруг него есть такая логика пасич, которую он не мог. И от того ещё больше злился и совершал ошибки, но и ждать, пока его уберут, как всех остальных посвящённых в тайну, он не хотел. Нужно было принимать какое-то решение и в данном случае опять выбирать: или ехать в Мехико, где он знал Баба Уильямса, или отправляться в Читумай, чтобы выяснить, кому принадлежит второй телефон. И опять нужно было поступать не как в кино, героически рискуя своей жизнью и разоблачая банду негодяев, а исходя из реальных возможностей, поскорее добраться до истины, установил кто и почему отдал приказ о ликвидации всей группы Роджера Робинсона в Мехико. И поэтому нужно было ехать не в маленький Читумай, где он будет просто следующей мишенью для своих преследователей, а появиться неожиданно в Мехико, рассчитывая захватить Боба Уильямса в расплох и вытрясти из него тайну, которую так тщательно скрывали. В этот раз Измериден выбирался с большими сложностями. На дорогах уже стояли полицейские посты, проверяющие каждую машину. Они явно искали американца, приехавшего в город и убившего Эулалио Тердом. Но Роджер оказался готовым и к такому повороту событий. В кармане у него был мексиканский паспорт на имя одного из местных жителей. По-испански он говорил «лучше самих мексиканцев», а одежду свою — Он поменял в одной из лавок купил огромный сандрера, ярко-красный пиджак.